красота Прекрасно, как мечта из камня я о смертной. А грудь моя, куда обязан каждый пасть, ты создана внушать поэтому в мире страсть подобно веществу, из вечной и инертной. Как сфинкс непонятый, царюя в вышине, с белизной лед сердца соединяет. Презрев движение, что линии смещает, Не плачу я вовек, и смех неведом мне. Поэты тратят дни среди набросков трудных, позую моей великою застыв. Заимствовала вид свой я у статуй чудных. Послушно влюбчивых, влекут их покорив два чистых зеркала, где краши все создания, широкие глаза, где в вечности сияние.